Глава пятьдесят Что это? с изумлением смотрю на подарок. Красивая очень, но послушай, ты не обязана соглашаться прямо сейчас. Я все обдумал, нам ни к чему торопиться. Если все вокруг женятся, мы как раз подождем, когда сезон свадеб пройдет. Вальдемар несет какую-то околесицу. Подожди, речь не о том, пытаюсь его прервать. «Редж с Кристиной оба третьекурсники, а я нет, понимаешь?» Внутри меня зажглась радость при виде кольца, и тут же погасла. Это самое странное предложение руки и сердца. И да, самое желанное, но я не хочу в и замок рожать детей. «Конечно, ты доучишься, о чем речь. Мне не нужна необразованная стихийная ведьма дома», — возмущается Вальдемар. «А как же обычай драконов помещать своих избранниц подальше ото всех для плодотворного потомства?» «Я цивилизованный дракон. Как-нибудь справлюсь без средневековых привычек предков?» «Ты чудо!» — качаю головой с улыбкой. «Но столько времени впереди. Не боишься, что передумаешь? Стоит ли скреплять нас с себя обязательствами?» «Стоит. По крайней мере, полтора месяца никто к тебе не подойдет. И если вдруг ты нарушишь свое обещание и полезешь в какой-нибудь потайной ход, я смогу узнать, что ты в опасности». Дракон прижимает мои ладони к груди. «Прошу далее, мне будет так спокойнее». Стою, молчу, вглядываюсь в его глаза. Может, и я смогу прочитать, что там внутри, не только ему этим заниматься. «Это самое странное предложение, ты знаешь?» Он кивает. «И единственное, к которому у меня лежит душа, если быть откровенной. А еще первое, где предлагают мне, а не отцу». «Но...» — грустно улыбается Вальдемар. «Никаких «но». Я просто не считаю разумным связывать тебя обстоятельствами, поскольку моя учеба и твоя служба нас могут разлучить. Вот и все». «Это и есть но. Если единственное, что тебя беспокоит, то не стоит. Я обещаю отпустить, если категорично не сложится. Но все же я бы хотел, чтобы на данный момент доказательство серьезности моей любви и намерений было всегда при тебе. Какой ты лояльный. Я вот не уверена, что отпущу, если попросишь». Усмехаюсь да я тоже не уверен, но пообещать ведь надо качаю головой а потом молча целую вальдемара это да спрашивает он чуть отстранившись, конечно да куда я денусь от такого жениха только чур никаких дальних замков для вынашивания маленьких дракончиков это обычно супруги делают невесты более свободны в своем выборе, значит больше поводов походить невестой идем любоваться звездами прогулка становится традицией «А ты хотел как-то по-особенному сделать предложение? Вряд ли в пустой аудитории?» – спрашиваю, удобно устроившись на плече дракона. Мы прилегли в траву. «Нет, по-особенному получилось, а планировался традиционный ужин при свечах. Если честно, ты со своей прогулкой за летиком убедила, что кольцо должно быть на тебе. Пора писать книгу, как окольцевать дракона, если вы не блещете родословный. «Да, станешь наверняка популярной и не придется на работу следователям устраиваться. Будешь жить с дохода от продаж книги». «Иди ты!» – стучу по его каменной груди кулачком. «Не злись, лучше засыпай. Моя кровь вместе с накидками не даст нам замерзнуть. Не хочу возвращаться в стены Академии сегодня. Там куча других адептов. А здесь только мы с тобой. И звезды, безмолвные свидетели людских страстей». «Красиво сказано», – отвечаю, подавляя зевок. Спокойной ночи, жених. Сладких снов, невеста. Все хорошо в ночевке в любимых объятиях на свежем воздухе, кроме рассвета, который неумолимо будет с утра пораньше. Потянувшись, присаживаюсь на траву. Вальдемар, наверное, хотел подготовиться к ночевкам на голой земле, а я здесь исключительно из больших чувств. Ах да, и нового статуса: Невеста дракона. Мне нравится. Любуешься на кольцо? — приподнимается на локтях Вальдемар, щурясь от солнца. — Ага, иногда я нормальная девушка, как все. — киваю, застигнутая на месте преступления. — Нет, ты совершенно точно не как все. Он поднимается на ноги. — Идем к людям. Хотя я бы тут остался с тобой на полтора месяца, а не с кучкой парней. — Я не готова так долго спать не в мягкой постели. — Смеюсь. — Идем в цивилизацию. Доходим до академии, а в столовой у всех как будто траур такие скиши, случилось чего? спрашиваю, присаживаясь к Реджу с роном. Кристина и Анжель пропали ночью.